Бошмаки были из мягкого серого же бархата, без украшений. Единственной уступкой был удивительно крупный золотистый топаз, висевший на шее короля на золотой цепочке. Меня очень заинтересовало, продолжил монарх, как использовались против китайского флота железные трубки, изрыгавшие пламя. Эти трубки могут сильно помочь во время сражений. Рядом с ними стояли несколько придворных высокого ранга один из них, молодой человек, одетый в неприлично яркой красной одежды, которые только подчёркивали скромный наряд короля, с сомнением покачал головой. Могу ли я высказаться, мой король и повелитель? вмешался молодой человек. Мне не верится, что эти приспособления обладают такой силой. Может быть, наш доблестный путешественник видел драконов? Всем известно, что в Китае множество драконов, И они могут поглотить целые города, изрыгая пламя. Некоторые из придворных были с ним согласны. Король взглядом приказал Уолтеру ответить на выпад. Уолтер не колебался. «Англия не так сильно отличается от Китая. Разве что у нас различные привычки, да разный цвет кожи и образ жизни. Вы когда-нибудь встречали дракона по дороге в Черенджи?» Драконы существуют лишь в ображении рассказчиков сказок и легенд. Но я видел Хуапао, воскликнул Олдер. Я собственными глазами видел это приспособление для уничтожения противника. Я видел, как суда китайцев разлетались на кусочки. Я внимательно изучил эти железные трубки, не могу объяснить, как они изготовлены. Надеюсь, что монголы не захватят их с собой, когда Баян что глазами Покончит со страной Маньчжу. Тот же самый недоверчивый придворный громко захохотал. Этот языческий военачальник, о котором вы очень высокого мнения, кажется, считает, что покорить Европу так же легко, как сыграть в камешке. Он запоет другую песню, когда его коснется сталь настоящих рыцарей. «Хал, вы просто удивительный олух», — резко заметил король. «Я не собираюсь недооценивать мощь монголов. Когда они наводнили Польшу и Венгрию под водительством хана Сабутая, то разгромили храбрых рыцарей Европы. Я их видел в действии и абсолютно уверен, что они прекрасно владеют искусством ведения войны. Король покачал головой и добавил: "Но, кажется, их нападение пока нам не грозит. Я слышал, что страна Манчжоу очень великая и богата, Пройдёт несколько лет, прежде чем будет налажено управление этой страной, и народ немного успокоится. К этому времени у монголов несколько снизится аппетит к дальнейшему покорению стран. Жажда сражений легко уталяется, если есть возможность наслаждаться плодами победы. Мой король сказал Олтор: "Есть великий англичанин, которому известен состав удивительного зажигательного порошка несущего смерть и разрушение. Я слышал, как он рассказывал об этом открытии на своей лекции в Оксфорде ещё до того, как я отправился в Китай. Олдеру показалось, что король смутился. Вы имеете в виду монаха Бэкана? Я слышал о его деятельности в Оксфорде. О нём очень плохо отзываются. Он самый мудрый человек в мире, воскликнул Олдер. Он предсказал множество такого, что я потом видел в Китае. Если ему оказать помощь, он может изменить весь мир. Вы считаете, что будет хорошо, если действительно жизнь сильно переменится?